Глава седьмая «С таким-то носом тебя ни одна принцесса не полюбит!» Дразню Лоренца, предусмотрительно отбежав на противоположный конец длинного обеденного стола, размахивая исписанным и изрядно помятым письмом. «Отдай немедленно!» Брат вбегает в темный зал следом, раскрасневшийся с перепачканными в чернилах руками. «Всем расскажу, что принц втрескался в карлин!» Подначиваю его, победно размахивая листом с недописанным любовным сонетом, который я бесцеремонно вырвала практически из-под пера. «Только если не отдашь мне ту книжку!» «Тебе нельзя!» «Можно!» «Девочкам нельзя читать такие вещи!» Лоренс в два прыжка добирается до меня и пытается отобрать свое творение, но я стремительно подныриваю под стол. «Ха!» «Вырасту, стану королевой и отменю это дурацкое правило! Вообще все эти правила отменю!» Лоренс пытается возразить, но вдруг умолкает, глядя на кого-то позади меня. Не все принцессы становятся королевами. Голос у королевы Виктории сухой, чопорный, совершенно неласковый. Веселье как-то сразу испаряется, и мы виновато опускаем головы. Брат украдкой, не больно, щиплет меня за локоть и забирает листок. «Лоренс, останься. Есть новости. Рирариланна». Витория переводит на меня суровый взгляд. «Иди, погуляй в саду». «Но там же темно!» Робко возражаю. «Значит, погуляй в своей спальне». Резким, недопускающим пререканий тоном бросает королева. «Я потом все тебе расскажу» шепчет брат на ухо и подталкивает к выходу. Тяжелые двери закрываются прямо перед моим носом, и еще с минуту я гневно рассматриваю витиеватый узор на них. Меня подмывает прижаться ухом к замочной скважине, но я знаю, что ничего не услышу, а если меня поймают, то очень сурово накажут. «Когда вырасту!» – досадливо сжимаю кулаки. «Запрещу плохим женщинам становиться королевами!» Очень мудрое решение. Старый звездочёт улыбается мне, почтительно замирая в нескольких шагах. А вот только иногда и хорошие люди должны поступать плохо. Зачем? Зачем хорошему поступать плохо? Я тут же теряю интерес к секретным разговорам между Лоренцем и Виторией. Магистр Бавшан последнее время редко спускается из своего флигеля, но каждый раз обязательно рассказывает какую-нибудь любопытную историю чтобы, например, кого-нибудь защитить. Старик смахивает слезу с моей щеки. Разве взрослым принцессам пристало плакать? Я не взрослая. Рукавом кафтана вытираю мокрые глаза. Мне шесть. Это как посмотреть. Не проводишь дряхлого старика на кухню? Я позабыл, где она. Как можно помнить все звезды на небе, но забыть путь на кухню? Смеюсь, беря бавшана за руку, и уверенно, едва ли не в припрыжку, бегу по коридору. «Надеюсь, в старости тебе не придется искать ответ на этот вопрос». Остаток ночи я скоротала, пролистывая толстенную книгу «Краткая история неверии», том 3. Предыдущих частей в комнате не оказалось, поэтому я приготовилась с головой нырять в водоворот незнакомых имен и дворцовых интриг. К моему разочарованию... Описание политической жизни Неверии закончилось в предыдущем томе. А эту часть неизвестный автор посвятил всевозможной магической нечисти, которая когда-либо жила на территории страны, и тем гадостям, которые эта нечисть чинила королю и ковину магов. Треть занимали упыри, леши, злые духи, драконы и даже дриады. Да кто только не облюбовал Неверийские леса в качестве своего жилища. Автор. Некий Б.Ф. Всех этих существ искренне недолюбливал, поэтому в основном описывал их как мерзких, опасных, и если им повезло оказаться разумными, обладающих скверным характером. Особое внимание досталось магам. Причем про сам Ковен сказано было оскорбительно мало, а вот описанием злодеяний темных и подвигов остальных были отведены все оставшиеся страницы. Но и тут писатель не изменил своему стилю. Одних изображал карикатурно недалекими, других за что-то презирал, а герои, призванные установить справедливость, почти всегда оказывались какими-то плоскими и чересчур идейными. Хоть и казалось, что уснуть после всех красочных описаний видов упырей не получится, с рассветом я все же заклевала носом. Разбудила меня Делайла, ворвавшись в комнату с ворохом одежды и горящими от энтузиазма глазами. «Местная партниха тебя ненавидит!» — доверительным шепотом сообщила наемница, сваливая платье на кровать. «Давай собираться». «Куда?» Настроение мое едва ли можно было назвать подходящим для чего-либо, кроме похорон конкретного колдуна. «А во-первых, принцесса всегда должна выглядеть нарядно». Делайла критично оглядела простенький корсет. «Даже если собирается сходить в кладовку за картошкой. Принцессы не ходят по кладовкам. Для этого слуги есть». «А во-вторых...» «Ну что это за неправильная девушка, Рила? Только посмотри, какая красота!» На юмнице мой хмурый настрой был нипочём. Платье ей правда оказалось красивым. Глубокого зеленого цвета, со сложной шнуровкой и просторными рукавами. В любой другой день я бы обрадовалась обновке, но не сегодня. Ты знала? Что именно? Зачем меня колдун сюда привез? Делайла несколько посуровила, отложила в сторону тряпки и присела на кровать, поджав губы. Конечно, знала. И тебе в голову не пришло меня спросить? Почему-то мне казалось, что Делайла, как женщина, точно должна понять мою обиду и негодование. А зачем? «Видишь ли, ты все еще не в том положении, чтобы выбирать. На твоем месте я бы Ферфаксу еще и спасибо сказала». Наемница, видя, что я готова начать возмущаться, властно подняла руку. «Понимаю, ты у нас гордая, но подумай-ка головой, что лучше, выйти замуж по расчету или сдохнуть в канаве?» Отвечать я не стала, угрюмо принявшись одеваться. «Злодеи на той злодеи, что не понимают, что плохого они делают». — А ведь могло еще и так быть, — не унималась девушка. — Ты себе представь, похитил колдун-принцессу, доженился на ней. Как тебе бы такое понравилось? — Отвратительно, — процедила я, скривившись, когда представила Ферфакса в этой роли. — Вот видишь, не все так. А вот тебе бы подошло идеально. Делайла осеклась на полусловию и удивленно наклонила голову. Сама посуди. Отличная пара. Он злодей, ты не лучше, а может быть и хуже. Вы друг друга стоите. Я ожидала, что в ответ прилетит по меньшей мере что-то едкое, а то и вовсе вполне материальное, но получила лишь сочувствующую улыбку. Несколько минут я одевалась в тишине. Ничего ты об отношениях не знаешь, Рила. Далайла помогла со шнуровкой и принялась быстро заплетать мои волосы. «Знаю достаточно!» Я зашипела, когда ее ногти будто бы случайно отцарапали кожу за ухом. Наемница скептически приподняла брови, но промолчала. «Ну вот, хоть немного похоже на принцессу!» Я мрачно взглянула в зеркало. Бывало и получше. Под глазами мешки, кожа бледная, на голове что-то отдаленно напоминающее прическу. То ли Делайла не старалась то ли наши с ней представления о красоте были диаметрально противоположны. Девушка, заметив мое кислое лицо, протянула. «Как только Сывила тебя признает, будет у тебя толпа служанок, а пока и так неплохо». Я не стала спорить, покорно выходя из комнаты следом за наемницей. Сохраняя молчание, мы спустились на второй этаж, немного попетляли по длинным коридорам и галереям, прежде чем проходящая мимо служанка указала дорогу комнатам Севилы. В кабинет меня не пустили, оставив за дверью и приказав не входить, пока не позовут. Выждав для верности одну-две минуты, я прижалась ухом к замочной скважине. Сначала слов было не разобрать, говорили очень тихо, но вскоре отбросили приличие, так что слышать я могла и без того, чтобы прижиматься щекой к грубому дереву. Не знаю, чем именно Делайла провинилась, но старая графиня явно не была настроена к ней дружелюбно. Из разговора я узнала, что мой потенциальный жених отбыл с утра на охоту и вернется к концу недели. И нет, отменить это событие никак нельзя, и выслушивать упреки от какой-то наемницы Севила точно не намерена, и тем более платить за какую-то девицу без рода и племени, и так далее, и тому подобное. «Я готова поклясться, что это принцесса Кан. «Клятва?» Севилла, по всей видимости, хлопнула рукой по столу. «Твои клятвы измеряются золотом, которое тебе платят. Думаешь, ты единственная? Магистр Ферфак за тебя поручился. Но мне нужны доказательства». Ответную речь наемницы я не разобрала, но каркающий смех Севиллы красноречиво поставил точку в их споре. Я едва успела отскочить. Дверь распахнулась с такой силой, что дерево жалобно заскрипело, а из косяка что-то посыпалось. Ни слова! Прошипела девушка, фурией несясь вперед, так что я едва поспевала. Лестницу Дэлайл, казалось, просто перепрыгнула, очутившись внизу за каких-то полсекунды. Что произошло? Временное недопонимание, не оборачиваясь, буркнула наемница. «Такое недопонимание, что слово «колдуна» оказалось ценнее, чем твое?» Не удержалась я от язвительного замечания. Делайла никогда не выглядела крупной. Но сила, с которой она оттолкнула меня к стене, неприятно удивила. Больно ударившись лопатками, я сдавленно охнула, а ладонь наемницы звонко припечатала стену рядом с моей щекой. Красивое, обычно спокойное лицо девушки — Сейчас походила на перекошенную гневную маску. Я попыталась вырваться, но наемница мгновенно пресекла попытку, схватив меня за шею. Еще раз! Ее прерывистое от гнева дыхание обожгло кожу. Еще раз откроешь свой рот! Воздух словно загустел и разом потяжелел. Пальцы Делайлы медленно сжимались. Я пыталась избавиться от хватки, но лишь злила ее еще больше. Как-то за всей этой кутерьмой со свадьбой и долгим путешествием позабылось, что спутники мои — совсем неблагородные герои. Убьют и не поморщатся. «Вижу, вы отлично проводите время», — раздался голос колдуна, как всегда размеренный и скучающий. Я скосила глаза, чтобы убедиться, что и выглядел он таким же невозмутимым. ферфак стоял у лестницы, облокотившись на перила, и вертел в руках помятый конверт и надкусанное яблоко. Как раз накрыли к завтраку. Делайла брезгливо отстранилась. Я наконец-то выдохнула, чувствуя, как мелко дрожат колени. «Сивила не в духе!» Не глядя на Ферфакса, процедила наемница. «Старая карга даже слушать ничего не захотела. Подавай ей доказательства посолидней!» Она всегда была такой. С ее прошлым это простительно. Колдун задумчиво оглядел меня с ног до головы, подходя ближе. Под его взглядом, цепким, холодным, я даже не поежилась. К нему-то я привыкла. Я связался кое с кем. Приор прибудет к вечеру. «Платишь из своей доли!» «Доли?» Зная, что парочка может разругаться на пустом месте, и тогда достанется всем, кто попадет под руку, я поспешила вмешаться. «А кто такой приор?» Уполномоченное лицо Ковина по некоторым, по различным вопросам. — А тебе, кстати, письмо. Ферфакс передал наемнице конверт. Я не стал читать. — Это от моего друга, из гильдии, — ответила Делайла, пробежавшись глазами по мелким строчкам. Я украдкой подглядела, но слова складывались в какую-то тарабарщину. — Плохие новости. Кто-то разнюхал, что она может быть в неверии. «Исключено», — колдун нахмурился. «Они проследят разве что до Острогов». «Этого будет достаточно. Мне нужно ненадолго уехать». Делайла досадливо закусила губу. «Тебе придется за ней присмотреть». «Ни за что!» Тут я не выдержала, резко вскинувшись, и на всякий случай отступила на несколько шагов назад. «Если вы думаете, что после всего просто можете...» Наемница оглянулась на меня знаешь что это она помахала листком перед моим носом тут послание от моего старого друга который говорит что за голову одной недо принцессы назначена неприлично большая сумма денег и скоро все все наемники из всех пяти королевств попробуют попытать удачу и знаешь кто единственный может их остановить мой отец мой брат я хмыкнула прекрасно понимая к чему клонила девушка граф Король неверии, ковен магов, дракон, великий герой. И ты терпел ее столько месяцев? Она была менее разговорчивой. Со вздохом откликнулся Колдун. Иди, я совсем разберусь. Дважды предлагать не пришлось. Коротко кивнув, Делайла в несколько шагов преодолела лестницу и скрылась из вида. Я бы на твоем месте ее не злил. Вдруг проговорил Ферфакс. Ты ей не нравишься, если еще не заметила. Она мне тоже. Я вздрогнула, когда мужчина неожиданно подтолкнул меня в сторону обеденного зала. Я не голодна, а я очень. И раз уж тебе так не нравится идея, что я буду за тобой присматривать, сделаем вид, что это ты за мной следишь. Пошевеливайся. Я удивленно уставилась Ферфаксу в спину. Колдун не стал меня дожидаться, быстро пройдя по коридору и скрывшись в столовой. Оттуда доносилось позвякивание посуды и тихие голоса служанок. На секунду в голове примелькнула мысль, назло ему куда-нибудь убежать. Но я лишь отмахнулась от этой глупой затеи. Убежать из графских владений все равно не получится, а ругаться раньше времени с колдуном не стоит. Мне еще предстояло выяснить, какая такая гильдия интересуется моей головой, и чего ради за мою рыжую шевелюру назначили большую награду. «Приятно подавиться!» — пожелала я колдуну, переступая порог зала. «Стрыга!» Я подсунула колдуну под нос гравюру. «Может принимать человеческий облик, чтобы заманить жертву в логово. Подвешивает и сцеживает кровь про запас. Особенно любит гниющую заживо плоть». Ферфокс на секунду перестал жевать, рассматривая картинку. Я старалась выбрать самую отвратительную. Благо в труде Б.Ф. иллюстрации было предостаточно. Но колдуну все было нипочем. То ли желудок оказался крепким, то ли видал он что-то похуже. «Смотри, какая!» — я перевернула страницу. Охотятся в одиночку, на рассвете. Опасно даже для рыцаря в полных доспехах». «Вживую еще милее». Ферфакс вновь сосредоточился на ужине. И, кстати, она не делает никаких запасов. Выпивает все за раз. А то, что останется, потом дожирает кто-нибудь другой. И охотится в любое время. Тут написано по-другому. Можно много чего написать. Но ты же не объяснишь нечисти, что она ведет себя не так, как в книжке? Возразить было нечего. Поэтому я лишь пожала плечами, перелистывая страницы в поисках новых картинок. День клонился к вечеру, солнце золотило макушки елей, и в уютной столовой даже омерзительные изображения казались не такими уж и страшными. «А почему в неверии столько нечисти?» «Так повелось. Там, где есть магия, будут и всякие магические существа». «В Катергеме тоже есть магия, а вот упырей нет». «Не приживаются. Налоги-то твоя семья дерет нешуточные». Совершенно серьезно кивнул Ферфакс, и я едва смогла сдержать смешок. «Вернул бы меня домой! Освободила бы от взносов на всю жизнь!» «Верну домой. Там-то тебе шею и свернут». «А тебе не все ли равно?» Я прищурилась. «А тебе так хочется умереть?» За весь день из Ферфаксом мне удалось вытянуть только туманные намеки, что мои давние похитители про меня не просто не забыли, но и пылают удвоенным энтузиазмом, желая заполучить меня мертвой, Чем я заслужила такую честь? колдун, как всегда, умолчал. Похвастаться злодеяниями я не могла. Были, конечно, темные пятна в моей биографии. Колкие слова, подслушанные секреты, чересчур требовательные приказы, упреки, скандалы. Но у любой девушки таких проступков наберется с горкой. Убивать за это было как-то чересчур. От мрачных размышлений о прошлом — меня уберегло появление приора. Начитавшись трудов Б.Ф., я ожидала увидеть чванливого старца в дорогих одеждах, надменно плывущего по воздуху, потому что пол этого убогого дома недостоин столь великого мага, и так далее, и тому подобное. Наш гость оказался невысоким, толстым, но очень крепким мужчиной с щегольскими, тщательно причесанными рыжеватыми усами. Одет он был в простой коричневый балахон, при себе имел потрепанный кожаный дорожный мешок, по воздуху не левитировал, но передвигался с удивительной для его комплекции быстротой. «Мой старый друг!» Приор приветственно обнял колдуна, едва не оторвав от пола. «Приветствую, Ормак!» Ферфакс сдержанно поздоровался, явно не одобряя столь крепкие дружеские объятия. «Очень благодарен, что ты откликнулся на просьбу так скоро». «Ты же меня знаешь!» Толстяк разомкнул руки и панибратски хлопнул колдуна по плечу. «А кто это юная и прекрасная дева?» Я не успела и рта раскрыть, как моей ладонью завладели, а потом и вовсе поцеловали. Щеки тут же запылали, а в ответ получилось просипеть что-то совсем невразумительно вежливое. Ормак, оказалось, это не смутило. Улыбаясь, он попросил повторить. «Рирариланна Канингемская!» С трудом выдавила я, когда мужчина выпустил мою ладонь. Немного поразмыслила и добавила, как учили. «Счастливо познакомиться со столь благочестивым господином!» Колдун рядом презрительно фыркнул. «Итак, правильно ли я понял, что необходимо установить факт родства этого прелестного создания с Уильямом Вторым?» Или с Виторией Конингемской? Кто из этих прекрасных правителей твой родич?» Приор проговорил это с настолько обыденной интонацией, что я окончательно стушевалась и угрюмо взглянула на Ферфакса. «Уильямом». «Ага!» Глубокомысленно кивнул Ормак и принялся доставать магические принадлежности из мешка. Свечи, пучок сухой травы, толстый фолиант в грубом кожаном переплете. Вооружившись куском мела, Толстяк быстро начал чертить на столе магические символы. «Столько лет, столько зим от тебя не было вестей!» Он укоризненно кивнул Ферфаксу. «Мог бы отправлять хоть короткие весточки. Мы, знаешь ли, не считаем, что из-за досадного недоразумения нужно всю жизнь посыпать голову пеплом». «Удивительно, но я придерживаюсь того же мнения», холодно откликнулся колдун. «Ай-яй-яй, все такой же упрямый мальчишка!» Ормак горестно покачал головой и переключил внимание на меня. «Я думаю, ты уже это заметила. Как, кстати, тебя занесло в этот край неверии?» «А он не сказал?» Я изумленно уставилась на приора. «Он меня похитил!» «Неужели?» «И ужасно со мной обращался!» «Он?» Ормак недоверчиво покосился на колдуна. «Поверить не могу. И что же он делал?» Казалось бы, вот оно, пробил час, когда я обвиняю Ферфакса во всех смертных грехах и ужасных пытках. Но, как назло, слова куда-то потерялись. Собираясь с мыслями, я вдруг сообразила, что ничем действительно ужасным моя обличительная речь похвастаться не может. Колдун меня похитил, но обращался сносно, кормил, выпускал гулять, а за неповиновение я схлопотала всего лишь пару затрещин а потом и вовсе практически отпустил. После утреннего инцидента с Дилайлой я даже поверила, что вполне легко отделалась. Но останавливаться на полпути принцессе не пристало. «Он пытал меня каждое утро», — сказала единственное, что пришло мне на ум. «И говорил страшные гадости». «Пытал!» — Ормак озадаченно почесал нос. Будил по утрам и заставлял умываться. Подсказал колдун, старательно на меня не глядя. И спать не давал. Ей в голову взбрело караулить меня по ночам. Пришлось отучать. А гадости! Я подскочила к колдуну, ткнув кулаком в грудь, а за трещины, а лес он использовал меня вместо приманки для нечисти. А вот за это извини, неожиданно произнес Ферфакс. — это было ошибкой. Не нужно было тебя впутывать. Простые слова, совсем без капли магии, произвели на меня отрезвляющее впечатление. Я подавилась очередным обвинением и с нескрываемым ужасом взглянула на колдуна. Не говорит же он серьезно. За подзатыльник извиняться не буду. Буркнул он, отодвигая меня с дороги и подходя к столу. И вообще, из-за тебя у меня шрам в половину ноги остался. Давайте уже покончим с этим. Дай руку, пожалуйста. Водрузив серебряное блюдце в центр, попросил меня Ормак. Я послушно раскрыла ладонь, и Мак, уделив немного внимания линиям на коже, полоснул по ней кинжалом. Я даже испугаться не успела. Из разреза упало несколько тягучих красных капель, а потом он по волшебству затянулся. Приор довольно потер руки и раскрыл объемный фолиант. «Для чего это?» «Это специальный ритуал» охотно начал Ормак, сосредоточенно водя пальцем по мелкому тексту. «Твоя кровь может много рассказать, если использовать правильное заклинание». Свечи ярко вспыхнули. В комнате резко похолодало, будто из всех углов разом потянуло сквозняком. Я невольно обняла себя за плечи. Платье хоть и было очень красивым, но абсолютно не грело. «Можешь отойти». Толстячок неправильно истолковал моё движение. «Если боишься». «Не боюсь!» «А стоило бы!» — мрачно сообщил Ферфакс, оттесняя меня в угол подальше от магической схемы. «Встань тут и не мешай!» «Не ты здесь командуешь!» Я огрызнулась, но тут Ормак воздел руки к потолку и заговорил. Его голос, властный, низкий, требовательный, совершенно не вязался с пухлой фигурой, лоснящимися щеками и всеми его разговорами ранее. Символы на столе тускло засветились алым. «И что должно произойти?» Спустя несколько минут я окончательно замерзла и, уже не скрывая, стучала зубами. Ормак тем временем закончил читать и низко склонился над столом, словно прислушиваясь. «Для тебя ничего. Просто стой!» Кэлиан. вдруг позвал Приор. Я не сразу сообразила, к кому он обратился, и только когда Ферфакс подошел к нему, и застыл, вглядываясь в сияющие руны, вспомнила, что у колдуна должно быть еще и имя. Оба мага были так увлечены ритуалом, что мне без труда удалось заглянуть им под руки. Врать не буду. В магии я, как и любой нормальный человек, полный ноль. Не знаю, что там увидели Ормак и Ферфакс, но мне открылись лишь кривые закорючки до да капельки крови, которые подрагивали на серебряном блюдце. «Удивительно!» Наконец выдохнул толстяк, разгибаясь и потирая поясницу. «Просто поразительно!» «Ты когда-нибудь видел такое?» «Нет». Ферфакс не разделял воодушевление. Он щелкнул пальцами и круг погас. В комнате потеплело. «Это...» «Это просто невероятно!» Ормак разве что не подпрыгивал. Никогда раньше с таким не сталкивался. «С чем?» Прищурившись, я еще раз оглядела разрисованный стол. Ничего необычного, невероятного и тем более поразительного я так и не увидела. Ну что, подтвердилось мое родство? Даже больше. Скажи, ты родилась в середине седьмого месяца? Нет. Я пожала плечами. А во сколько лет проявились твои магические способности? У меня нет никаких магических способностей. Я сердито сложила руки на груди, свысока посмотрев на Ормака. Порядочным принцессам не нужна магия. Очаровательно. Стой и никуда не уходи. Приорв замахал руками и вдруг исчез в ворохе золотых искр. Что это было? Я отшатнулась, сшибая свечу на пол. Портал. Ферфокс наклонился, быстро разбивая пламя с ковра. И куда он перенесся? В свою библиотеку, Вайлонис. Ты можешь идти, это займет очень. «Не пойду». «Ничего важного для тебя Ормак не увидел». Колдун тяжело опустил руку на мое плечо и попытался подтолкнуть к двери. Просто небольшая аномалия. «Ну уж нет». Я сердито хлопнула рукой по столу. «Хватит с меня секретов. Вдруг теперь тебе в голову взбредет не замуж отдать, а в вашу магическую шайку отправить? Вот же она!» Ормак появился так же внезапно, как и исчез, шагнул вперед, быстро листая толстую книгу. «Смотри!» Ферфакс брезгливо взялся за черный переплет. С полминуты оба мага что-то вычитывали на странице, а потом обменялись взглядами. Колдун раздраженным, Ормак удивительно счастливым. «В одном я была уверена точно. Делиться приобретенным знанием со мной они не собирались». Молниеносно выхватив книгу, я рванула к выходу, по пути пытаясь прочесть прыгающие перед глазами строчки. Досадливо чертыхнулась, обнаружив неизвестный алфавит, но швырнуть книгу прочь не успела, тело окаменело. «Пожалуйста, осторожнее!» Ледяным тоном процедил Ормак, бережно забирая черный том. «Библиотечная собственность строго подотчетна, а некоторые труды защищены очень сильными чарами от...» неподобающего обращения. Я попыталась кивнуть, но лишь в панике завращала глазами. Приор, видя охвативший меня ужас, смягчился. На первый раз обойдемся простым предупреждением. Подожди. Откуда-то из-за моей спины раздался голос Ферфакса. Если ты сейчас снимешь заклятие, она тебя в могилу сведет, но закончить не даст. Давай прежде уладим формальности. И то верно. Ормак ласково хлопнул ладонью по обложке книги. Так что говоришь от тебя, хочется вила? Назовем это рекомендательным письмом. Всего-то! Мужчина добродушно улыбнулся, отходя и пропадая из моего поля зрения. Я с удвоенной силой попыталась сдвинуться с места. Потерпела поражение и яростно замычала. Где-то сзади очень тихо, шепотом переговаривались маги. Наконец до моего слуха донеслось позвякивание монет. С тобой всегда приятно работать, Кэлиан. Заглядывай в гости, когда будешь в городе. Золотой свет отразился от стен комнаты, и мы остались вдвоем. Засунув руки в карманы, Ферфакс не спеша, обошел меня и остановился напротив, пристально разглядывая. Если бы красноречивое молчание могло убивать, от колдуна бы уже ничего не осталось. В прошлый раз я советовал тебе не принимать магических подарков. В этот раз. «Посоветую не брать без спроса магические вещи», — равнодушно проговорил он, щелкая пальцами. Заклятие исчезло, и я, нелепо взмахнув руками, повалилась на пол. Некоторые предметы, особо ценные, защищены заклинаниями, которые не оставляют от воришки даже пыли. «Что там было написано?» «Всякая ерунда». Гадкий колдун подхватил меня под руки и грубо поставил на ноги. «Пойдем». Расскажем Севиле, что ты самая настоящая принцесса.